Это я отлично помню сейчас. Что же ты молчишь? Она обвела нас всех долгим взглядом, всех до одного. Этого взгляда мне никогда не забыть. И под этим невыносимо презрительным и немного грустным, брезгливым взглядом мы один за другим опускали глаза. Только на Яшку она не взглянула круто повернулась и ушла к себе. А мы остались у стола, престыженные и побитые. Странное дело. Яшка оказался смущеннее всех. Я помню, что уже тогда это меня озадачило. Зная его характер, я был уверен, что он немедленно полезет в драку с Валерием. Но он только втянул голову в плечи И вышел у него была виноватая спина я помню это потому что невольно посмотрел ему вслед мы остались одни валерий сидел на диване охватив голову руками я стал у порога остальные устала молчание продолжалось долго очень долго Мне кажется, что все прислушивались к тому, что происходит сейчас в комнате Оксаны. Что она делает сейчас? Плачет? Но я не мог представить слез на ее щеках. Что же тогда делает она? Но ни единого звука не доносилось оттуда. Это больше не повторилось. Больше не было ни ссор, ни стычек ни даже разговоров на запрещенную тему. Мы стали избегать Оксану. Сами собой кончились наши тихие вечера у печки. И танцы, и песни все разбрелись по своим углам. Мы словно боялись задеть и обидеть друг друга, И чем больше боялись, тем больше задевали. Зимовка притихла. Каждый уткнулся в свое дело. Никогда еще мы не работали так много и с таким злым азартом, как в эти дни. И никогда еще не ждали с таким нетерпением прилета Туровского. Туровского всегда ждут с нетерпением. Надо зимовать в западном секторе Арктики, чтобы понимать, кем был для нас Туровский. Он был для нас весной, потому что прилетал раньше самой первой пуночки. Он был для нас летом, потому что рулил в бухту раньше самой первой посудины. Он был для нас большой землей, запах, который приносил с собой на крыльях и семьей, и домом, С ним мы получали вести от них. Он прилетал к нам первым, а улетал последним, ломая молодой ледок на бухте и увозил с собой наши письма, просьбы и надежды. Если на зимовке был тяжело больной, то жил он надеждами на Туровского. Туровский прилетит и спасет доставит врача или увезет в больнице. Если геологическая партия в тундре терпела бедствие, она знала, на выручку к ней пришлют Туровского. Вот кем был для нас Вася Туровский, линейный летчик. Но никогда еще не ждали мы Туровского с таким нетерпением, как сейчас. Видите ли? Как-то само собой узналось, что он увезет от нас Оксану. То ли Черных шифровкой договорился с Москвой, то ли там сами решили, не знаю. Но то, что это было решено, знали все, хотя об этом и не говорили. Знала ли Оксана? Мне думается, и она знала. Вот от чего мы ждали Туровского, так нетерпеливо. Скорей бы, скорее бы уж он прилетел. И для нас, и для Оксаны будет лучше, если мы скорее останемся. Мы ждали Туровского со дня на день. И вот однажды, едва только мы сели за обеденный стол, в кают-компанию вбежал запыхавшийся и бледный яшка с листком бумаги в руках. Слыхали? Туровский потерялся. Оксана вскрикнула и выронила разливательную ложку. Мы изумленно взглянули на нее. На ней лица не было. Мы не знали, что у нее такие нервы. Или очень хочется улететь. Что? Что? Да, да ребята, Туровский мой жених. Я люблю его, я жду его. Что? Что? Что? Как? Вот это да. С минуту длилось всеобщее обалдение.